Марик, будучи в полной прострации после Клевцовского наезда, слепым кутенком тыкался во все стороны, отыскал давнюю визитку Гамазуна. Ассоциация Доброход. Президент Гамазун ОВ. Телефон? Визиточные телефоны, само собой, устарели, менялись несколько раз. Но, в конце концов, Марик таки вычислил Гамазуна. «Олег, это я, звоню. Я, Марик, Юдин. Ты по-прежнему доброход? Возьми в залог квартиру». — На год. Мою, мою. Других у меня нет. И этой, похоже, не будет. Гамазун приехал из Питера в тот же вечер, поминутно усмехался и подливал-подливал коньячку. — Ты распробуй, Марик, распробуй. Тебе особенно должен понравиться. — Израильский исток. Я оптом взял всю партию. — Чувствуешь букет? — И дослушав сагу про клют, шутку хочешь? Юдин обмяк. — Неблаженно, а от безнадёги. У кого супчик жидковат, у кого-то жемчуг мелковат, усмешечки, коньячок, шуточки, в состоянии ли преуспевающий бизнесмен проникнуться горестями раздавленного и обобранного лоха. Учились вместе, научились, ну, выучились. Олег, ты скажи, да или нет, что да, что нет. Ты меня вытащишь? Внутренне сжался в невесомый комочек от унижения, и, черт побери, от призрачной надежды. Худо. Покачал головой гамазон, эдакий отчаявшийся хирург над телом безнадежно больного. Совсем худо, совсем дурак стал, а еще компьютерный гений. Ну да, ну да, повальный американизм в новорусской среде. Не могу поступиться принципом. Если ты такой умный, то почему такой нищий? А потому что все нажитое умом отнято бандитом. Зато бандит богатый и, следовательно, да, самый умный. Иди-ка ты, Олег, куда подальше, если ничем, кроме еврейского коньяка, не можешь помочь бедному еврею. Секунда другая, и стряслась бы бессильная и стыдная истерика. Вытащу. Опередил Гамазун юдинскую истерику на секунду-другую. А ты как думал? Ты иначе думал? Говорю же, совсем дурак стал. Шутку-то хочешь? Две. Какие могут быть шутки, Олег? притчивые фигурально выражающие основные принципы русского бизнеса. Отвлекись от своей жопы. Сказал, вытащу. Тоже мне жопа. Вонючая, но не неглубокая. Слушай сюда. Вряд ли восприму, Олег. Восприимешь. Куда ты денешься? Ну, давай. Шутка номер один. Едем мы это в поезде Санкт-Петербург-Москва, СВ. Я, Гамазун, и Гриша, Левинец. Сокурсники, Институт культуры. Весело едем. И, что называется, культурно общаемся. И... Водка заканчивается. В вагоне-ресторане шаром покати, это лет восемь назад, и балагуя. Бросили на спичках, кому бежать за доп. пайком. Выпало мне, гамазуну. Выпрыгиваю, как бы в рубашке, в шлепанцах и к вокзальному кабаку, а он закрыт. Походил вокруг, поколотился бабочкой об стекло. Обидно ни с чем возвращаться. Реакция изнутри нулевая. Глядь, мужичок подкрался незаметно, топчется рядышком. Ботинки на босу ногу, пальто с проседью и пролосью. «Тебе чего?» — меня гамазуна спрашивает. «Водочки?» «Газировки, блин. Деньги давай, приволоку. Сколько?» «На все». Будешь но учти, я беру на 40 копеек дороже. Водочка не паленая, проверена, так что да хоть на рубль. Но учти, не вернешься, из-под земли тебя достану и туда же под землю закопаю». «Обижаешь?» Схватил деньги, усвистал. Переминаюсь, мёрзну потихоньку, сигналю Гриша, сейчас, а сам себе начинаю сомневаться. Пять минут, десять, пятнадцать. Отправление объявляют, поезд трогается, прыгаю на ходу. Эх, деньги ладно, а вот что кинули, как фраера последнего, обидно, не то слово. А нет, не кинули, бежит мужичок, пыхтит, бутылки в охапку, четыре белоголовки». Отдельная песня, как он все четыре бутылки передавал на убыстряющемся ходу. Обе руки-то заняты, ни одной не разбил, даже последнюю. Там платформа кончилась, мужичок с разбега рухнул на какие-то кучи угля, снегом запорошенные. Вскочил, дальше за поездом рванул, мокрый, черный, грязный, теряя ботинки, задыхаясь. Впихнул последнюю бутылку и лишь тогда тормознул, отстал, еще ручкой помахал, счастливого пути. Вот какие люди бывают, Марик. Не мизантропствуй, да? А теперь главное, Марик, открываем мы в купе все четыре бутылки, и во всех четырех вода. Блин, тайники человеческой души. Зачем вернулся мужичок? Зачем бежал, рискуя шею сломать? Зачем? А затем честность, лучшая политика. Мы, мужички, не воры и не кидалы. Деньги дадены, товар должен быть поставлен. А вот качество товара... Это статья особая, другая. Так-то, Марик, так-то. Шутка номер два. Едем это мы в Жигуленке по Болгарии. Я, Гамазун, и Леша Левинец, сокурсники. Институт культуры. Постдипломная практика. Весело едем и, что называется, культурно общаемся. А ракия все не заканчивается и не заканчивается. Это лет семь назад. Из Варны едем, где нас приземлили. «До Несебра, где нас ждут в кемпинге. Шоссейка извилистая. Глядь, лежит на дороге новый ватный матрас. Остановились, подобрали. Километра через полтора еще один. Подобрали. Потом еще один и еще. Через относительно равные промежутки. Сюр или ракия. Словом, набили жигуленок матрасами. На кой они нам? Но не пропадать же добру. Едем дальше. Догоняем и обгоняем арбу». Мужичок сонно-лениво правит осликом, сидячи на стопке этих таких матрасов. Дед, кричим, что ж ты? Вот у нас матрасы, подобрали за тобой. Ты бы хоть смотрел за грузом. А мне зачем? Мне уже не нужно, я их сам подобрал. Двенадцать штук, а больше не нужно. Едем дальше. Догоняем громадину грузовик. Урал. шофером-солдатиком. Из Урала из кузывания матрасы и шлепаются. Эй, служивый. Оглянись, воин. «Ух, ё-моё, перемать! А начхать! Не возвращаться же, и так опаздываю! Хоть эти-то наши забери, да хрен с ними пользуйтесь!» Мы с Гришей на тех матрасах две недели в кемпинге пользовались. Девки в Болгарии качественные и дешёвые. Но не в девках на матрасах суть. Главное мораль. Хоть половину по дороге растеряй, но будь вовремя. «Так-то, Марик, так-то!» «Так-то, но так!» Но неужто Гамазун из Питера в Борг Марику на всех парах поспешил, чтобы завуалированные нотации читать? Никаких нотаций. Просто шутка. Плохая, скажешь, шутка. Сидим, культурно общаемся, сто лет не виделись. А контекст у тебя, Марик, какой-то неконтролируемый. Что ж до ситуации? Момент. А этот клют на самом деле универсален. Заманчиво, заманчиво. Не откажешь в модификации? О чем речь, Олег? — Но, понимаешь, не на чем. — Легко. — Денег не предлагаю, чтобы не оскорбить. — А оргтехнику легко. — Рухлиц списанное, но в умелых руках. — А ведь у тебя, Марик, умелые руки. — Умелые? — Очень умелые. Вот — Вот-вот. — Не рыбой, но удочкой я всегда готов обеспечить. — Ай, Марик, рыба фиш раньше была. — Какая раньше была рыба фиш? — Твои давно съехали. — Возможно, понадобится Для Близиру. В общем, завтра же мои гвардейцы подвезут железо. Единственное, не встречай их по одежке, Марик. Работай спокойно, Марик. Не бери в голову про пятнадцать тысяч уе. Заруби на носу повторяй, повторяй. Английские пианино никогда не текут, понял? Не совсем. Совсем не и не надо. Не текут английские пианино и все тут. Кто бы на тебя не наезжал с долгом, посылай ко мне. Я твой залогодержатель. Турум-пум-пум. -пум. Как ныне собирается вещи Олег отмстить неразумным. Подробности разбора Гамазона с банком Кредитвест Юдину неведомы. Звонили оттуда однажды. Марк Борисович, как же так? Мы ждем, ждем, а вы что-то запропали? Он с опаской послал их коллегу. Английские пианино никогда не текут, все больше не докучали. Спустя месяц гамазон прозвонился, прихихикивая но. Ты не верил, что я вещий? Они мне грустно так. Олег Викторович, вы нас все-таки объе. объегурили, да? А я им нет. Просто это вы нас не объ. объегурили. Почувствуйте разницу. Разница очевидна. Во всяком случае, для Токмарева. Марик далек от банковских игр. Марику достаточно, чтобы его оставили в покое. Забыть, не вникать. Но Артем по роду службы так или иначе с коммерческими структурами сталкивался. Вово, в прямом смысле слова, сталкивался, вплоть до члена вредительства. Поэтому весьма просвещен. По жизни способов ухода от долгов два. Первый. Фирма быстренько мимикрирует под другое юридическое лицо. Орвение судебных исполнителей не безгранично, если оно вообще есть. Искать залогодержателя, как Гамазон себя обозвал относительно бедолаги Марика, денно и ночно, мартышкин труд. Он не прятался, Олежек. Наоборот, выставлялся. Вот он я. Значит, избрал второй способ. Не буду платить, потому что не желаю. И судитесь вы хоть до морковки на заговение. А крышу свою можете присылать, можете не присылать. Надо мной не каплет. Для такого беспардонного кидника нужно быть, а не казаться, в большой силе. Амплуа убогого дервиша. Я бедный, несчастный. Что с меня взять? Лучше подайте. Не катит. Вывод. инвалид Гамазун, сопровождаемый свитой гвардейцев. В электричке действительно? Гарун аль-рашидствовал. Да, гвардейство, то рати Олеговой. Рожи. Бомж на бомже. И в самом деле понавезли Марику такого? Не железа, дрова. В навозной куче роюсь ищи жемчужное зерно. Юдин нашел, собрал из говна конфетку. Первонаперво, конечно, построил для гамазуна модификацию клюда, перелопатил досконально, и название продукту не клюд, конечно. Как назвать, Олег, выбери сам. Все равно, лишь бы функционировало. Назову себя Гантенбайн. Причем тут? Ни при чем, Роман такой. Ну, Макс Фриш. А при чем тут? Демарик. Да, совсем дурак стал, шуток не понимаешь. Просто название на слуху. Я и не читал. Там один слепым притворяется, в черных очках ходит, людей морочит и все с этого имеет. Где в книге? У Фриша, да. Бинго. Марик. Пиши Гантенбайн, блин. Переводится как «нам». В культуре английский плюс испанский, а немецкий как-то «ты ж еврей, немецкий знать должен». В известной мере, но не в такой. Диалект. Швейцария, Южная Германия. «Нет, не скажу. Приблизительно. Байн, нога. Гантен. Типа конкурса или аукциона?» Ты «Еще. Хантен, кость. Костяная нога на продажу?» «Ну, с большой натяжкой. На кой тебе?» «Дважды бинго. Марик, пиши. Банковский продукт... Он мой? Чей же?» «Банковский продукт Гантен-Байн. Спасибо, старика, но дружил?» «Пожалуйста. Я, правда, не совсем и не надо». «Ну, Марик!» Конечно, банковский продукт «Гантенбайн» достался Гамазону за спасибо. Намекать на издержки, чего не хватало после всего. Зато, завершив «Гантенбайна», Юдин целиком переключился на зарубеж. У тамошних фирм, производящих игрушки, острейший дефицит квалифицированных специалистов. Машина дура, мозг молодец. Нанимают наших питерских, московских периферийных ребятишек целыми коллективами. Заказывают целые программные блоки, дешево, по западным меркам, и со вкусом, чего не отнять у российских висельников, того не отнять. Юдин стоит целого коллектива, особенно воспаривший Юдин, упавший на самое дно самого глубокого ущелья, но воспаривший. Интернет под боком, послал предложение по сталкеру на конкурс, победил, естественно Получил заказ и с соблюдением как принципов русского бизнеса, так и своих собственных, на те, качественно и в срок, и с меньшими затратами. Каждому свое. Фирме «Продукт», Марику «Интеллектуальная тяжка», уязвимейший как одемон, «Манкубус» и за пропавший Сёма Клевцов «Близнецы-братья», Висельнику Берковичу, сотруднику банка Кредитвест Вест», «Сюрприз, сюрприз». Клюд, он же Клауд. Ему Клауд — туча. Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь, плюшевый с калашом в лапах. Как висельник-висельник уюдин должен сказать? Вы болван, Беркович. Будь ты хоть трижды финалист интеллектуального казино «Кто, как, когда». Прав, финалист. Существует граничный массив, по определению не могущий попасть на вход. Но кто будет определять? Кто как не Юдин, подлинный автор системы Клауд, знающий все достоинства и недостатки банковского продукта. Он подпустит туда такого червячка, такого глистика, мало не покажется. Путь попадания. Вируса в Клауд? Да, в тот же сталкер встроен. И просыпается, внимание, лишь попав в систему Клауд, никому больше не грозит. Наши умельцы с большим удовольствием кракают за бугорные игрушки. И рано или поздно сталкер дойдет. А дойдет. Племя молодое, незнакомое, здрасте, поголовно помешано на двух вещах. На компьютерах, разумеется, и на братьях. О, сталкер, о, тихо, тихо ползи, улитка, по склону Фузи, Вверх до самых высот. Древняя мудрость. Если долго-долго сидеть на берегу реки, то мимо проплывет труп твоего врага. Марик, тишайший пацифист, да, евреи вообще, по распространенному заблуждению, беззащитны и гонимы. Тут то удивление было, когда Израиль прописал по первое число всему окружающему его коллективному арабскому противнику, «Эка, евреи, оказывается, воевать умеют? Дык, то не наши евреи, то древние евреи». Марик с некоторых пор тоже отчасти древний еврей, и по отцу, и по матери, который уже там, а он тут. Тото -то удивление было у внутренней компьютерной сети небезызвестной коммерческой структуры, когда Сталкер дошел. По крылатому выражению легендарного партизанского ковпака, от большого удивления бывает дресня: пятнадцать тысяч е вам захотелось, как с куста. Ущерб не менее миллиона зеленью, надо полагать. Универсальный банковский продукт клауд, надо полагать, восстановлению не подлежит. Виновный, надо полагать, найдены, примерно наказаны. Троекратное «надо полагать» к тому, что Юдин МБ толком не вникал, не интересовался. Зачем ему? Суета-сует, все суета. Какое он имеет отношение? К системному продукту клауд, ни малейшего, Вот бума, Документ. Читайте, читайте. Некий просто человек хороший Клевцов СВ продиктовал. Предварительно сильно подумал над текстом, с юристом покумекал, что впредь никакой козел не претендовал. Продукт Клевцова СВ только его. Гражданину Клевцову СВ. Ни малейшего. Пару раз встречались. Воспоминания неприятные. Не хочу. Сходство? Где? Как Адемон, Манкубус и Клевцов? Сличайте, сличайте, Надо же, и впрямь похож. Не зря древние отмечали. Бывает нечто, о чем говорят, вот новое, но это было уже. Конечно, Сёма, ознакомившись с игрушкой сталкер, может озвезденеть. Себя, как в зеркале, я вижу, и это зеркало мне мстит. И вбор к тишайшему. Однако тучка тучкой, а плюшевый медведь в хаке, гражданин Юдин М.Б., «Имеет право на гладкоствольный карабин МЦ-21 и может...» «Может, может. может может человека не ни Он почему беззащитен оказался перед Сёмой? Он Сёму воспринимал как человека». «Прав Гамазун. Совсем дурак стал. А преступника... Дицериус». «Если мы лишь раним преступника, он сможет после преследовать нас, он выйдет на свободу и убьет нас, а потом будет совершать новые преступления». Только смерть. Да, между протоколом о намерениях и осуществлением этих намерений дистанция огромного размера, да. Но, слава случаю, не пришлось Марику преодолевать ту дистанцию. Сгинул все Маклевцов бесследно. Поговаривали о случае несчастном. Поговорили о случае не случайном. За такие вещи, как порченный банковский продукт, убивает козел. Кто козел? Чей продукт? то и козел. Тело, правда, не нашли. Ни целиком, ни фрагментарно. Ай, суета-сует! какой он, Юдин М.Б., имеет отношение? Если мир сойдет с ума, и некий Сюма восстанет из небытия и постучится, впустите доброго человека, не то он выломает дверь. Тут-то мы его и ждем, с МЦ 21 а также всякого, кто покусится. Вот еще Беркович. Ну, тот вообще мимо Юдина М.Б. Краем уха Марик что-то такое слышал, о предновогоднем взрыве на финале в казино «Кто, как, когда?», но подробности «Кто, как, когда?» мимо. «Между прочим, о взрыве», — прервал Артем. «Нормальный телевизор у тебя есть?» Довольно он слушал Марика. «Общение общением, но терпение не безгранично». Такмарев перемог длиннющие юдинские отступления, характерные для всякого крепко поддавшего. Такмарев Снес лакуны типа «О чем я?», «А неважно, я о другом?». Такмарев проникся идеями «Дицериус» и не считает Юдина впавшим в детство. Такмарев хоть в сей момент готов вступить в члены ассоциации. Он, по сути, лет десять как член, хотя ни сном, ни духом, что именно этой ассоциации, вынужденное причинение вреда жизни, здоровью, имуществу террориста, специалисты и лица, участвующие в антитеррористической деятельности, освобождаются от ответственности за причиненный вред в соответствии с действующим законодательством из проекта закона о борьбе с терроризмом. Тем не менее, и тем более, столь продолжительная роскошь общения позволительно, лишь исходя из тезиса «ждать и догонять» нет ничего хуже. Его, капитана Токмарева, всякие всячески пытаются догнать, но пускай им будет хуже. И чем дольше им всяким будет хуже, тем лучше их проблемы. А ждать — проблема Токмарева. Неизбежно продолжительная пауза, пока Чепик так или иначе даст о себе знать. Как с ментами? Я звяжусь? Или ты сам? Номей, тюбки запомни. Домой, хрен, когда могу вернуться. Фойс мажор сам понимаешь. И как только, так с язу. Артем сам понимает. Форс-мажор. А время тик-так, тик-так. Пора бы пусть не первый, второй, третий, но четвертый, наиболее оперативной власти, откликнуться на текущие события. Питерская ТСБ, телевизионная служба безопасности, выходит в эфир сразу после Информ ТВ в 19:10. Где-то так, да? Если не по Информ ТВ, то по ТСБ что-нибудь да и просочится. Отсутствие плохих известий уже хорошее известия для дилетантов-страусов. Голову в песок, а прикрытая задница, выставлена на всеобщее поругание. Для профи, пользительней, предупрежден, вооружен. Есть у тебя нормальный телевизор или нет? В сутках 24 часа, блин, не на Марсе мы, там 56, но мы не там, а тут уже смерклось. Смотря что называть нормальным. Было размазал кашу по столу Марик, но широким жестом нажал что-то там. Один из компьютерных мониторов вдруг пробудился в ТВ-качестве.